Глава 18. Первое, о ком подумал Том, когда проснулся, была Мардж. Он снял трубку и спросил у дежурного, не звонила ли она ночью. Нет, не звонила. Его охватило жуткое предчувствие, что она едет в Рим. Эта мысль заставила его вскочить с постели, но пока он брился и принимал ванну, его настроение переменилось. А стоит ли так волноваться из-за Мардж? Он всегда умел с ней обращаться. Раньше она не явится. Потому что первый автобус уходит из Монжбела в полдень, а на такси в Неаполе она не поедет. Возможно, ему еще утром удастся уехать из Рима. Надо бы позвонить часов 10 в полицию и все разузнать. Он заказал кофе с молоком и булочки в номер, а также попросил принести утренние газеты. Очень странно. Но ни в одной газете не было ничего ни о деле Майлза, ни о лодке в Санремо. От этого ему стало так же страшно как и накануне вечером, когда он вообразил, будто Дики находятся в комнате. Он швырнул газеты в кресло. Зазвонил телефон, и он послушно снял трубку. Это могли быть либо полиция, либо марч. «Пронто! Пронто!» «Здесь два господина из полиции, которые хотят повидать вас, сеньор». «Очень хорошо. Скажите им, чтобы поднимались». Спустя минуту Том услышал их шаги в коридоре, усланном ковровой дорожкой. Офицер был тот же, что и накануне, а молодой полицейский был другой. бонджарно «Доброе утро», — вежливо сказал офицер и слегка поклонился. бонджарно откликнулся Том. «Нашли что-нибудь новое?» «Нет», — ответил офицер так, словно и сам хотел спросить об этом же. Он сел на предложенный Томом стул и открыл коричневый кожаный портфель. Возник еще один вопрос. «Вы ведь знакомы с американцем Томасом Рипли?» «Да», — ответил Том. «Вам известно, где он?» «Примерно месяц назад он уехал в Америку». Офицер заглянул в бумаги. «Понятно. Это должны подтвердить в иммиграционной службе Соединенных Штатов. Видите ли, мы пытаемся найти Томаса Рипли. Мы считаем, что он мертв». «Мертв? Почему вы так думаете?» Губы офицера под кустистыми усиками стального цвета мягко сжимались после каждой произнесенной им фразы, и, казалось, он улыбался. Эта улыбка и накануне немного сбивала Томас с толку. «Вы вместе ездили в сан в ноябре, не так ли?» «Ага». Они проверили гостиницы. «Да». «Где вы видели его в последний раз? В сан -Ремо? «Нет, я видел его еще раз в Риме». Том вспомнил, что марш было известно, что после Монджибелла он вернулся в Рим. Он говорил ей, что хотел помочь Дике устроиться в Риме. «Когда вы в последний раз видели его?» «Вряд ли я смогу назвать точное число. Месяца два назад». «Кажется, я получал от него открытку из, а, из Генуи». Он писал, что возвращается в Америку. «Вам так кажется?» «Да», — сказал Том. «Почему вы думаете, что он мертв?» Офицер оторвался от бумаг и подозрительно посмотрел на него. Том бросил взгляд в сторону молодого полицейского, который стоял, сложив на груди руки и прислонившись к бюро, и безучастно смотрел на него. «Вы ездили в Сан-Рему на лодочную прогулку с Томасом Рипли?» «На прогулку? Где?» «В небольшой лодке, вокруг порта», — быстро проговорил офицер, глядя на Тома. «Кажется, ездили, да-да, вспомнил. И что с того?» «Дело в том, что эту лодку нашли под водой, а на ней какие-то следы, возможно, и кровавые. Она пропала 25 ноября, то есть ее не вернули туда, где брали на прокат». А 25 ноября вы были в Санрему с сеньором Рипли. Офицер не спускал с него глаз. Тома оскорбляло то, что на него так смотрят. Ему казалось это нечестным. Но он из кожи вон лез, чтобы вести себя так, как требовала ситуация. Ему представилось, будто он наблюдает за этой сценой со стороны. Он даже позу принял другую, более расслабленную, и облокотился о спинку кровати. Но с нами ничего не случилось во время этой поездки. Не было никакого происшествия. Вы вернули лодку? Разумеется. Офицер по-прежнему не спускал с него глаз. Фамилия сеньора Рипли не зарегистрирована ни в одной гостинице за 25 число. Вот как. И давно вы ищете? Не настолько давно, чтобы успеть обыскать все итальянские деревушки, но в главных городах мы проверили все гостиницы. Мы узнали, что вы жили в Хаслере с 28 по 30 ноября, и Том, то есть сеньор Рипли, не жил вместе со мной в Риме. Примерно в это время он ездил в Монджибелло, где пробыл пару дней. А где он останавливался, когда приезжал в Рим? В какой-то гостинице, не помню ее название. Я не был у него. А где вы были? Когда? 26 и 27 ноября, то есть после сан -Ремо форте де Марми», — ответил Том. «Остановился там по дороге назад. Я жил в пансионе». «В каком?» — Том покачал головой. «Не могу вспомнить название. Совсем небольшой пансион». В конце концов, думал он, через посредство марч он сможет доказать, что Том был в Монджибайло живой после Сан-Рему. Так какой смысл полиции интересоваться, в каком пансионе жил Дикий Гринлиф 26 и 27 ноября? Том присел на краешек к кровати. «Все равно я не понимаю, почему вы думаете, будто Том Рипли мертв?» «Мы думаем, что в Санремо кто-то погиб», — ответил офицер. «Кто-то был убит в этой лодке. Затем лодку и утопили, чтобы скрыть следы крови». Том нахмурился. «Вы уверены, что это следы крови?» Офицер пожал плечами. Том тоже пожал плечами. «В тот день в Санремо человек, наверное, двести брали на прокат лодки». «Ну, не совсем столько». «Около тридцати». «Совершенно верно. Этим человеком мог быть любой из этих тридцати. Или любые двое», — прибавил он с улыбкой. «Мы даже не знаем их всех поименно. Но начинаем склоняться к мысли, что пропал Томас Рипли». Он скосил глаза в угол гостиничного номера. Судя по выражению его лица, он размышлял, как показалось, Тому о чем-то другом. А может, ему просто нравится сидеть в кресле рядом с теплым радиатором? Том нервно закинул ногу на ногу. Ясно, что происходило в голове у итальянца. Дикий Гринлиф дважды находился на месте убийства и недалеко от него. Пропавший Томас Рипли отправился 25 ноября на лодочную прогулку с Дикий Гринлифом. «Следовательно?» Нахмурившись, Том спросил. «Вы не верите, что я видел Тома Рипли в Риме примерно 1 декабря?» «Нет-нет, я этого не говорил». Офицер сделал умоляющий жест. «Просто я хотел выслушать, что вы скажете о вашем, о вашем путешествии с сеньором Рипли после Санрему. Дело в том, что мы не можем его найти». Он еще раз широко, примеряюще улыбнулся, обнажив желтоватые зубы. Том раздраженно пожал плечами. Было очевидно, что итальянская полиция не собиралась вот так сразу обвинить американского гражданина в убийстве. «Мне жаль» что я не могу вам сообщить, где он точно сейчас находится. Попробуйте поискать в Париже, в Генуе. Он всегда останавливается в небольших гостиницах, они ему больше нравятся. «У вас есть открытка, которую он прислал с Геной? «Нет», — ответил Том. Он взъерошил волосы, как это иногда делал Дики, когда был раздражен. Он почувствовал себя лучше и, войдя на несколько секунд в роль Дики Гринлиффа, пару раз прошелся по комнате. «Вы знаете кого-нибудь из друзей Томаса Рипли?» Том покачал головой. «Нет, я и его-то не очень хорошо знаю, да и познакомились мы совсем недавно. Не знаю, много ли у него в Европе друзей. Он говорил, что знаком с кем-то в Фаэнце, еще во Флоренции, но имен его знакомых я не знаю. Если итальянец думает, что он защищает кого-то из друзей Тома от расспросов полиции и потому не выдает их имена, то пусть так и думает», — решил Том. «Бабейны, мы наведем справки», — сказал офицер. Он убрал бумаги, в которые внес не менее дюжины записей. «Э, «Пока вы не ушли», — проговорил Том с дрожью в голосе. «Я хотел бы спросить, когда мне можно уехать из города. Я собирался на Сицилию. Если это возможно, то я бы очень хотел отправиться сегодня же. Я предполагаю остановиться в гостинице «Пальма» в Палермо. Если я понадоблюсь, вы без труда меня найдете». «Палермо», — повторил офицер. Бэна, пожалуй, это возможно. Я позвоню. Том закурил итальянскую сигарету и стал слушать, как офицер попросил соединить его с капитаном Ауличино, после чего совершенно безучастно принялся ему излагать, что сеньор Гринлиф не знает, где находится сеньор Рипли. Возможно, уехал в Америку, а может, по мнению сеньора Гринлифа, он во Флоренции или в Фаэнце. «Фаэнце», — старательно повторил он, — «это недалеко от Болонии». Когда на другом конце провода приняли все это к сведению, офицер сказал, что сеньор Гринлив хочет сегодня отправиться в Палермо. Пабене, «Хорошо, отлично». Офицер с улыбкой повернулся к Тому. «Вы можете сегодня ехать в Палермо». «Беноне, грация». «Отлично, спасибо». Том проводил их до дверей. «Найдете Тома Рипли? Дайте мне знать!» — бесхитростно произнес он. «Разумеется. Будем держать вас в курсе событий, сеньор. Бонджорно!» Оставшись один, Том принялся на складывать в чемодан те вещи, которые успел вынуть. Он ощущал радость от того, что назвал Сицилию вместо Майорки, потому что Сицилия — это еще Италия, а Майорка — нет. И, естественно, итальянская полиция охотнее отпустит его, если он останется на итальянской территории. Он думал об этом, как вдруг ему пришло в голову, что в паспорте Тома Рипли не было отмечено, что после поездки по маршруту Сан-Ремо-Канны он еще раз побывал во Франции. Он помнил, как писал Марч, будто Том Рипли говорил ему, что поедет в Париж, а оттуда домой, в Америку. Если Марч когда-нибудь спросит, был ли Том Рипли после Сан-Ремо в Монджибелло, она подтвердит, что позднее он уехал в Париж. А если он когда-нибудь снова станет Томом Рипли и предъявит свой паспорт полицейским, то они увидят, что после поездки в Канны он во Франции не был. Лучше просто сказать, что он изменил свои планы после того, как говорил Дики о своей предполагаемой поездке в Париж и решил остаться в Италии. Но так ли это все важно? Неожиданно Тома пронзила мысль, а что, если все это подстроено? Он даже перестал складывать чемодан. Что, если полицейские предоставляют ему свободу действий и разрешают поехать в Сицилию, давая понять, что он вне подозрений, исключительно ради того, чтобы он совершил какую-нибудь ошибку? Какой хитрый подлец этот офицер! Он как-то назвался. Как же его? Равини, Роверини. Ну и что с того, что они дают ему свободу действий? Он же ясно им сказал, куда направляется. Он вовсе не собирается от них скрываться. Единственное, чего он хочет, — это уехать из Рима. Страшно хочет. Он побросал последние вещи в чемодан, захлопнул крышку и защелкнул замок. Опять телефон. Том схватил трубку. «Пронто!» «О, Дики!» — услышал он задыхающийся голос Марш. Она была внизу. Он сразу это понял. «Кто это?» — взволнованно произнес он голосом Тома. «Это ты, Том?» Марш, привет! Где ты?» «Я внизу. Дики там. Я могу подняться?» Только минут через пять со смехом произнес Том. Я не совсем одет. Гости всегда звонят из будки в холле. Значит, гостиничные служащие не могут их подслушать. Дики там? Сейчас нет. Вышел с полчаса назад. Вот-вот вернется. Я знаю, где он, если он тебе нужен. Где? В 83-м полицейском участке. Нет, извини, в 87-м. У него серьезные проблемы? Нет. Просто отвечает на вопросы. Он должен был там быть в десять. Дай тебе адрес. Он пожалел о том, что заговорил голосом Тома. Можно было притвориться служащим гостиницы, приятелем Дики, кем угодно, и сказать ей, что Дики придет через несколько часов. «Нет, я подожду его», — упавшим голосом проговорила Мардж. «Да вот же он!» — воскликнул Том, будто и в самом деле нашел адрес. «Виаперуджа, двадцать один. Ты знаешь, где это?» Тома сам не знал но хотел отослать ее в сторону противоположной Американ-экспресс, куда решил заглянуть до отъезда из города. «Я не хочу никуда уходить», — сказала Мардж. «Если не возражаешь, я поднимусь и подожду с тобой». «Видишь ли?» Он рассмеялся так, как мог смеяться только Том. И Мардж этот смех был хорошо знаком. «Дело в том, что я с минуты на минуту поджидаю одного человека. У нас деловой разговор насчет работы. Хочешь — верь, хочешь — нет». Но известные тебе Рипли пытается устроиться на работу. «Вот как», — произнесла Марш совершенно равнодушно. «А что Дики? Почему ему нужно объясняться с полицейскими?» «Да просто потому, что они с Фредди в тот день немного выпили. Ты ведь читала газеты? В газетах раздуто в десять раз больше по сравнению с тем, что было на самом деле. А причина простая. У сыщиков нет никаких улик. И давно Дики здесь живет? Здесь всего одну ночь». Я был на севере, как только услышал про Фредди, сразу приехал в Рим, чтобы повидать Дики. Если бы не полиция, ни за что бы его не нашел. Знаю, я сама пошла в полицию, когда совсем отчаялась его найти. Я так волновалась, Том, он мог бы мне позвонить или узнать у Джорджа где, или у кого-нибудь еще. Я страшно рад, что ты в городе, Мардж. Дики до чертиков обрадуется, когда увидит тебя. Он тревожился по поводу того, что ты вообразишь себе после всех этих газетных публикаций. Правда? недоверчиво произнесла Марш, но, похоже, она была довольна. «Может, подождешь меня у Анжело? Это бар на той стороне улицы, если идти к пьяце испания Попробую удрать через пять минут. Может, выпьем чего-нибудь? А? Хорошо. Но в этой гостинице тоже есть бар. Не хочу, чтобы мой будущий шеф видел меня в баре. А ну, конечно. Ты сказал Анджело? Его нельзя не заметить прямо напротив гостиницы. Пока». Он засуетился, укладывая в чемодан последние вещи. Осталось только уложить пальто, висевшее в шкафу. Сняв трубку, он попросил приготовить счет и прислать носильщика. Аккуратно составив чемоданы возле двери, чтобы носильщик их забрал, он спустился вниз по лестнице. Ему хотелось посмотреть, не стоит ли еще Мардж в холле и не дожидается ли его. Может, кому-нибудь звонит? Наверняка ее здесь не было, когда приходила полиция. После того, как ушли полицейские, прошло минут пять, и только потом она позвонила. Он надел новый плащ и шляпу, чтобы скрыть волосы, которые были теперь светлые. На его лице было скромное, слегка испуганное выражение, присущее Тому Рипли. В холле марш не было. Тому платил по счету. Служащий протянул ему еще одну записку «Заходил в Вен Хьюстон». Записку написал сам Вен десять минут назад. Прождал тебя полчаса. Ты что, вообще не выходишь? Наверх меня не пустили. Позвони мне в Хаслер. Вен. Может, Вен и Марч встретились, если были знакомы, и теперь сидят вместе у Анджело? Если меня кто-нибудь еще будет спрашивать, скажите, что я уехал из города, — сказал Том. «Бабейна, сеньор», — ответил служащий. Том вышел к поджидавшему его такси. «Остановитесь, пожалуйста, у Американ Экспресс», — сказал он водителю. Таксист поехал не по той улице, где находился бар Анджело. Том успокоился и поздравил себя. Он поздравил себя прежде всего с тем, что вчера так сильно разнервничался и благодаря этому перебрался из своей квартиры в гостиницу. В квартире он бы от Марш ни за что не отделался. Адрес она наверняка узнала из газет. Если бы он остался в квартире, она бы настояла на том, чтобы прийти туда и подождать Дики там. Можно считать, ему повезло. Он взял почту в «Американ-экспресс», три письма, одно из них от мистера Гринлифа. «Как ваши дела?» — спросила его молодая итальянка, протягивая ему письма. «Тоже газеты читает, подумал Том. Он взглянул на ее простодушное лицо, смотревшее на него с любопытством, и улыбнулся. Ее звали Мария. «Очень хорошо, спасибо. А как у вас?» Отойдя в сторону, он подумал о том, что уже никогда не сможет пользоваться услугами римского отделения «Американ-экспресс», для получения писем на имя Тома Рипли. Для Тома Рипли останется неаполитанское отделение, хотя он еще не обращался туда, не писал им с просьбой переслать ему что-нибудь, потому что не ждал для Тома Рипли ничего важного, даже очередной порции недовольства со стороны мистера Гринлифа. Когда все ляжется, он заглянет как-нибудь в неаполитанское отделение «Американ-экспресс» и предъявит им паспорт на имя Тома Рипли, решил он. Будучи Томом Рипли, Ему нельзя обращаться в римское отделение «Американ Экспресс», но Том Рипли должен продолжать существовать с паспортом и в своей одежде на всякий непредвиденный случай, вроде сегодняшнего, когда Марш позвонила по телефону. Марш чудом не оказалась в его номере. Пока, по мнению полиции, невиновность Дики Гринлиффа не бесспорна и думать нечего о том, чтобы уезжать из страны под именем Дики. Но если придется перевоплотиться в Тома Рипли, то в паспорте Рипли не обнаружится отметок, что он покидал Италию. Если он хочет уехать из Италии и сделать так, чтобы Дики Гринлиф оказался вне досягаемости полиции, ему нужно сделать это, будучи Томом Рипли. А потом он снова въедет в страну, как Том Рипли, и как только закончится полицейское расследование, опять станет Дики. Так и надо действовать. Казалось, все просто и безопасно. Нужно только выдержать несколько дней. Вот и все.